гроза жуликов и хулиганов, милиционер Горшков и его подопечный, не поддающийся воспитанию головешка. Жизнь у головешки была в высшей степени скучная. Он даже читать не любил. Да чего там читать? Он Даже в футбол не играл. А Горшков ему одно твердил. Думай, включай свою мозговую систему на полную мощность. Нет уж, если жизнь не удалась, никакая тут система не поможет, сколько ее не включай. Вот раньше, когда с жуликами дружил, Было интересно воровать головешки, а так его прозвали за то, что он был черноволосый и всегда чумазый. Скажем прямо, понравилось. Конфеты ел, в кино каждый день ходил, мороженое по несколько штук за один раз сглатывал, по целой бутылке фруктовой выпивал. и целой булкой закусывал. И он очень, помнится, удивился, когда его забрали в милицию. Испугался, ничего не понял. Ведь до этого он не задумывался над тем, что берет чужие деньги, что совершает преступление, что не будь он маленьким, то за свои делишки угодил бы прямо в тюрьму. Головешка выслушал Горшкова с величайшим вниманием. Раскаяние его было настолько очевидным, что разговор в милиции занял не больше получаса. Однако на другой же день милиционер явился к нему домой и долго разговаривал с матерью. Ксении Андреевны Выспрашивал ее о жизни Мать, конечно, расплакалась Сын растет непутевым Без присмотра ведь а Она больная Вот уже несколько лет не встает с постели И если бы не соседка тетя Нюра То и как бы жили неизвестно Лечить-то лечат А вылечить не могут Головешка Был благодарен Горшкову, что тот не рассказал о карманных кражах, а то бы мать совсем расстроилась. Потом милиционер побывал в школе и через месяц примерно добился, чтобы мальчишку перевели в интернат. Но Головешка опять связался с жуликами. Горшков опять его поймал. На этот раз... Разговор в милиции был куда строже. Тут мальчишка впервые услышал слова неподдающиеся и «Колония». И на этот раз Горшков рассказал Ксении Андреевне все. «Только в интернате не говорите», — взмолился Головешка. «Я тогда оттуда убегу». Ты не пугай, строго сказал Горшков. Условия не ставь, мы тебе условия ставить будем. Вы уж его больно-то не ругайте, попросила Ксения Андреевна. Он у меня переживательный очень. Он у вас несознательный очень, поправил Горшков. Зря вы его жалеете. Да как же мне его не жалеть? Ведь он у меня один. Одна он у меня надежда на старость. Надежда, надежда, проворчал милиционер. Если его сейчас же в руки не взять, не приструнить, он вам такую старость организует, что наплачетесь. И не стало головешки покою. Горшков от него не отставал. Все хотел чем-нибудь увлечь. Хоть бы футболом. На стадион его бесплатно проводил. Ничего не получилось. Ничем не интересовался головешка. Ничем. Ох, злился Горшков. И на себя, и на мальчишку. Зачем он только связался с ним? У самого-то жизнь хуже не придумаешь. Мечтал он работать в уголовном розыске, чтобы бороться с настоящими преступниками. А его держали, как он выражался, на мелкой рыбе. И только изредка товарищ майор из уголовного розыска брал Горшкова с собой на опасные задания. Рост Горшков был. «Двухметрового!» «Потому тебя и не берут в розыск», — шутили товарищи, «что твою фигуру за восемь с половиной километров видно». Зато уж жуликов Горшков не приводил в милицию, а, можно сказать, приносил за шиворот, иной раз по две штуки в каждой руке, На этом парад участников заканчивается. Начинаем представление. Переворачивайте страницы, читайте. Пока не надоест.